глава пятая. Мы почти сразу встретили его бывшую пассию. В окружении вредных подруг, в сопровождении Вивьен, грациозно свесив ноги, она восседала на скамейке. Завидев нас, она покинула насиженное место. Несколько проходящих девушек замедлились, надеясь стать невольными свидетелями назревающего скандала. «Виланте, ты успел проштрафиться? Учебный год даже не начался!» — любезным тоном осведомилась милания «Это не мои книги!» — ровно ответил он ей. «Я помогаю донести их в Виссандре до общежития». «Почему он с ней?» — в полголоса процедила коротко стриженная девица, ревностно посматривая на Виланты. «Ничего себе! Он стал их общим достоянием?» Я ненадолго задержала взгляд на Вивьен. Все ее внимание было обращено на новую подругу. Она советовала Мелании держать себя в руках. Закончив раздавать советы, она насмешливо, с высокомерием посмотрела на меня. Простым взглядом она приравняла меня к нише челяди, не заслуживающей никакого уважения. Окружающие заметили ее посыл и с чувством превосходства уставились на меня. «Они реально считали, им это сойдет с рук?» «Мои поздравления, Вивьен, ты нашла себе подруг подстать себе?» — растянула я губы в снисходительной усмешке. У вас с Меланией много общего. Вам ведь без разницы, кому косточки перемывать». Скала в лице Вивьен и ее нового окружения дрогнула. «У меня получилось стереть с лица Вивьен, непрошибаемое с виду самодовольство, и сбить спесь с ее подружек». С невысказанной угрозой Вивьен смотрела на меня. Несколько секунд пялилась, потом вняла собственному совету и взяла себя в руки. Она перевела свой взгляд с меня на виланты «Нас не представили, молодой человек!» Прожурчала она своим мелодичным голоском. Признаться, он меня неимоверно раздражал. «Я Вивиен, а к вам как можно обращаться?» «Не нужно перед ним распинаться», — решительно вмешалась милания Она всегда предпочитала быть в центре внимания и не намеревалась ничего менять. «Ты имеешь сомнительную честь общаться с Виланты Эстенсом, моим несостоявшимся супругом». «Он посмел ее бросить». Наморщив нос, поделилась с Вивьен подробностями, коротко стриженная. «Вы поступили недостойно, молодой человек», безжалостно постановила Вивьен, принимая сторону новой подруги. «Кого, — спрашивается, — волновало ее мнение?» «Перед тобой забыл читаться не уступала я ей в дерзости. «Я поступала верно, Вивьен пыталась задеть виланты и я не позволила ей этого сделать». «Вивьен, мы с вами толком не знакомы, не вам делать мне выговор» проявил жёсткость Виланты. Его голос и тот изменился. Он утратил мягкий тембр. Поймав себя на промахе, Вивьен тотчас изменила своё поведение с ним. Она подняла на него свои выразительно накрашенные глаза и взмахнула длинными ресницами. «Прошу извинить меня за поспешно сделанные выводы», робко обронила она. «Я защищала подругу». Началось. Вивьен обладала поразительным талантом располагать к себе. Она чутко улавливала настроение собеседника и постоянно пользовалась этим. Вот и Виланте попался на ее удочку. Сгрузив книги на скамью, он ближе подошел к ней. «Тебе незачем извиняться!» — мигом принялся утешать он ее. милания умеет морочить голову». Неплохо у парня вышло перекинуть вину на ничего не ожидавшую бывшую девушку. Безусловно, сделал он это неумышленно, но кого это волновало? милания уж точно не захотела оставить это без ответа. «Виланте, прекрати позориться. Отношения со мной тебя ничему не научили. Девушка, мне нравятся слабаки. Мы с Вивьен не подруги. У таких, как мы, не бывает подруг. Новенькая захотела сблизиться с тобой, и у неё это вышло. Ей нужно заводить полезные знакомства в академии, и она без особого труда втёрлась тебе в доверие». Мягко отстранившись от парня, Вивьен с укором посмотрела на неё. «Я не позволю использовать своего бывшего жениха». С вызовом взглянула на нее Мелания. «Недооценила свою новую знакомую, местная королевишна». Опустив глаза, Вивьен немного смущенно призналась. «Прости, я ведь и правда хотела ближе познакомиться с тобой. Меня страшат любые происходящие перемены. Зачисление в имперскую академию стало для меня неприятным открытием. Родители вместо меня отправили запрос, который ректор одобрил. Прикинулась она самой невинностью. «Я здесь никого не знаю. Мне одиноко». Умела Вивьен давить на слабые точки. Сколько еле сдерживаемого страдания было в её голосе, а обзавидуешься, мне подобное не повторить. Вместо того, чтобы распознать фальшь, недоговорённость в её словах, Виланте протянул руку и убрал за ухо прядь её светлых волос. «За моим столиком в столовой для тебя обязательно найдётся местечко. Когда взгрустнёшь, подсаживайся». милания помрачнела. «Вивьен предпочитает есть в своей комнате. Видимо, поняв, что её ответ прозвучал слишком злобно, она гораздо спокойнее добавила. «У неё прекрасная горничная. Ради виланты можно сделать исключение», – улыбнулась Вивьен парню. «Не стоит. У него постоянно не хватает мест за столом», – быстро отменила предложение бывшего жениха Мелания. «У него полно друзей, которые постоянно с ним сидят. Да и в столовую тебе не стоит спускаться, там вечно не протолкнуться». Конечно, Вивьен поняла, куда клонила её знакомая. Они были одного поля ягоды. Прекрати наговаривать. Вивьен взяла и подружески сжала руку Виланты. С удовольствием составлю тебе вечером компанию. Она дала понять, что не мила не с ней тягаться. Я постаралась не рассмеяться. Бывшая невеста Виланты выглядела невероятно обескураженно. Висандра, с этого дня мы с тобой подруги. Твёрдым тоном заявила милания тем самым бросая вызов новой знакомой. «Не уверена, что это хорошая идея», — возразила ей. Проходя мимо со своей свитой, милания одарила меня поистине самоуверенным взглядом. «Ты не права, это отличная идея!» Я вдруг подумала, что последний учебный год обещал быть весьма интересным и богатым на события. «В любом случае, веселье мне в ближайшее время обеспечено». Коротать обеды и ужины в компании милании совершенно сомнительное удовольствие. Отлипнув от Вивьен, Виланте помог донести мои книги до общежития и быстро откланялся. Ему не терпелось попасть в столовую. Поужинать резко захотелось. Подруга обнаружилась в комнате, сидящей за учебниками. Она не испытывала никакого стыда за то, что ушла и не дождалась меня. «Мне нужно изучить последние исследования в магическом обороте сфер. С тобой, Виссандра, я еле успеваю пролистывать последние исследования». Я надеялась, лорд Каттл подольше тебя задержит». «Вот тебе и признание». Обижаться за откровение на подругу не стало. Отчасти она была права. Я постоянно ее отвлекала. Разложив учебники, я ощутила зверский голод и предложила ей сходить в столовую. Мы сели за угловой столик. В смысле, столик стоял в углу. Тем самым я надеялась скрыться от глаз Мелании. Положив ладони на поднос, мы сделали заказ из имеющихся блюд. Обе заказали сытные, безумно вкусные и калорийные яства. «Гулять так гулять!» Во время озвучивания нами заказа к нам подсел Роин. «Разве девушки не должны следить за фигурой?» Лукаво усмехнулся он. «А разве парни не должны выставлять напоказ накачанные бицепсы?» Поддразнивая его, ответила я. За что получила легкий тычок под столом в щиколотку. А лишь не понравились мои оскорбляющие намеки в сторону парня. Ничуть не обидевшись на мои слова, поставив свой пустой поднос к нам на стол, парень заказал себе ужин. Он оказался интересным собеседником. Он поведал нам о том, где провел лето, внимательно выслушал Алишу с ее новыми выявленными магическими теориями, поделился с ней своими умозаключениями. Причем довольно верно и логично обосновал свое видение. Поглощая еду, он успел расспросить о моих увлечениях. Роин настолько располагал к себе, что я чуть не проболталась о своем маленьком секрете – об увлечении артефакторикой. Создание артефактов было моей отдушиной. Я пока не была готова делиться с кем-нибудь этим признанием. Ближе к концу ужина у Роина с Алишей завязался жаркий спор. Между ними только что искры летели. Поводом для рьяных дебатов стала обычная книга, не имеющая ничего общего с научными трудами. Роин утверждал, что в основу ее сюжета положены магические законы. Алиша с ним не соглашалась, называя происходящее там вымыслом. Оказывается, на досуге она и обычные книги читала. «Ничего себе притяжение!» – восхитилась я, глядя на орущую парочку. Про книгу Алиша с Роином успели забыть и перешли к спорам в принципе о верности магических теорий. Устав от бесполезных пререканий, оба воззрелись на меня. Спас меня от участи судьи, лорд катл Наше общение, конечно, вышло бурным, но без во взгляде. «Приступила к докладу?» Вежливо поинтересовался он, подойдя к нашему столику. «Неужели мне и поужинать спокойно без вашего надзора уже нельзя?» С вызовом спросила я. «Боюсь, без моего внимания ты обязательно ввяжешься в какую-нибудь авантюру и позабудешь про доклад», — вкратчивым бархатистым тембром произнёс ректор. Чем дико разозлил меня. Я отказывалась поддаваться его обаянию. «Скажи, Алиша, я похожа на ветреную девицу, за которой нужен глаз да глаз». — повернулась я к подруге. «Тебе нужен честный ответ?» — дрогнула под строгим прищуром ректора подруга. «Забудь!» — буркнула я. В этом противостоянии на её поддержку не стоило рассчитывать. «Ты чего? Обиделась?» — искренне удивилась подруга. «Ничего, что ты не встала на мою сторону?» — выразила обиду вслух. Плечи Алиши поникли. «Я не хотела обманывать ректора!» — призналась она и добила меня. «Ты ведь и правда постоянно куда-то влипаешь. Подтверди, Роин!» «Э-э-э...» разволновался парень. Глянув на поднос с пустыми тарелками, он сослался на какие-то срочные дела и ушёл. «И я, наверное, лучше пойду!» Пользуясь моим замешательством, улизнула подруга. «Это вы виноваты!» – заявила я лорду ректору, обвинив его в побеге друзей. «Я не вижу здесь никакой своей вины!» – развеселился он. Глядя на него, зависть взяла. «Отменный у него самоконтроль. Неважно, что вы считаете, за вами должок». Не устояла я и воспользовалась ситуацией. Мысленно приготовилась отстаивать свою точку зрения. «Чего ты хочешь? Вы согласны?» Не поверила я в свою легкую победу. «Поторопись, я могу и передумать. Вы немедленно расскажете мне все, что скрываете от меня», настояла я. «Все?» – выразительно приподнял брови темнейший лорд. Он намекал, что у него полно других секретов, не касающихся меня. В рамках разумного поправилась я. И надо же было именно в этот момент к моему столу подойти, Мелании. Следом за ней с подносами в руках шла ее свита из пяти человек. Сама королевишна ничего не несла, кроме себя и своей надменной красоты миру. висандра почему ты выбрала этот укромный уголок?» поприветствовав фректора спросила она у меня. — Виссандра девушка скромная и предпочитает не выпячивать свои достоинства, — вместо меня ответил ей наш наблюдательный темнейший лорд. — Я не стану извиняться за то, что предпочитаю ужинать в относительной тишине, — гневно взглянула на него. — Представляешь, я также считаю нужным вести серьезные разговоры в тишине, — проникновенным голосом сделал недвусмысленный намек лорд Каттл. — Его хоть чем-нибудь можно пронять? — Пойдемте в мой кабинет, и с наглейшим равнодушием направился к выходу. Тут я совсем не кстати отметила его хищную грацию, с которой он двигался. «Тьфу ты!» Дальше мои мысли вернулись к Мелании, точнее, она привлекла мое внимание. «Ты никуда не уйдешь, мы друзья и должны вместе ужинать», — рассердилась она. «Перенесем наш ужин на завтра, позавтракаем вместе». Нашла я быстро решение возникшей проблемы и помчалась догонять ректора. Тут мое внимание привлекла парочка у стены. Вивьен ужинала с Виланте. Оба выглядели потрясающе невинно. Они чинно и благородно вели беседу. Глядя на них и не подумаешь, что за их вежливостью скрывается превосходно выверенный расчет. Виланте из богатой семьи, чье положение в обществе отлично упрочит выгодный брачный союз. Вивьен из не менее богатой и влиятельной семьи. Ей брак по расчету совершенно не нужен. Она давно ищет супруга, которым сможет помыкать. Ей, как и мне, нужна свобода. Только идем мы к ней разным путем. Оставив их и дальше пудрить друг другу мозги, я погналась за Ленардом. Нагнала я его в коридоре. Для меня стало полной неожиданностью, когда он притянул меня к себе и провел в открывшийся портал. Вышли мы в гостиной ректорских покоев. Немыслимо! Лорд привел меня к себе! Словно прочитав мои мысли, он пояснил. «Вечерами я предпочитаю работать у себя. Присаживайся». Мне указали на свободный диван в центре гостиной. Перед ним стоял низенький стеклянный столик на позолоченных витых ножках. Позади — высокая стойка с напитками. Ощущая неловкость, я с тоской посмотрела на закрытую дверь и опустилась на диван. «Поговорить всё равно придётся». Со словами «чего-нибудь выпьешь» Ленард прошёл за стойку. «Какого-нибудь сока, пожалуйста», — для храбрости попросила я. Налив себе и мне освежающий напиток, темнейший лорд сел рядом со мной, предусмотрительно передав мне мой стакан с соком. Нервозность увеличилась, и я постаралась незаметно отодвинуться от него. Слишком уж меня волновала его близость. Чтобы избавиться от ощущения неловкости, я внимательно осмотрела жилище темнейшего лорда. Басно словно дорогой ковер на полу, обитые дорогими панелями стены, изысканная мебель. Его окружала роскошь. Впрочем, как и меня. От Ленарда не укрылся мой изучающий взгляд, и он с равнодушным видом начал разглядывать мой наряд. Его взгляд задержался на моих легких шортах до середины бедра и футболки. Признаю, вечерний наряд разительно отличался от утреннего и всего того, что было принято носить в академии. «Надеюсь, у тебя в гардеробе осталась академическая форма, висандра Если по какой-нибудь случайности ты ее выбросила, я распоряжусь выдать тебе новый комплект». Честно сказать, его слова меня неприятно задели. Неудивительно, что я ответила ректору сквозь зубы. «Ничего с вашей драгоценной формой не случилось». Между тем мысленно продолжила. «Разве что швеи её немного привели в порядок». «Возможно, мне стоит на неё взглянуть?» Не среагировал на мою уловку ректор. «Это лишнее», – поставила я на стеклянную поверхность стола почти нетронутый стакан с соком. «Форма целёхонькая, висит у меня в гардеробе». Продолжительный пристальный взгляд лорда Каттала яснее ясного говорил. Он мне не поверил. Но и я не собиралась ему ничего доказывать. Я не за этим пришла. Вы обещали рассказать, почему именно меня вы выбрали себе в супруги. Зачем вам со мной возиться? Любая сочла бы за счастье принадлежать вам. С ощутимой отстраненностью Ленард внимательно посмотрел на меня. Он будто оценивал, насколько серьезно я настроена. Я ответила ему открытым взглядом, и лишь после этого он заговорил. «Я дал клятву твоим родителям защищать тебя». Примерно это я и ожидала услышать. «Вы про каких родителей говорите?» — с вызовом уточнила я. Ленард слегка усмехнулся, его позабавила моя строптивость. «Я обещал его величеству Виллиану, твоему отцу, и ее величеству Эмилии, твоей матери, позаботиться о тебе». Они мне не родители. Какая мать отдаст своего новорождённого ребёнка? Я понимаю, почему отец скрывает мою магию. Ему стыдно, что у его дочери светлый дар. Мне непонятно, почему королева-мать отказалась от своей новорождённой дочери. Почему не оставила меня, пойдя наперекор королю? Усмешка темнейшего лорда стала более саркастичной. Причём складывалось впечатление, что он насмехался над самим собой. «Эмилия беспокоилась о тебе. Я пригрозил ей забрать дочь и увезти за океан» отдать верной мне семье. Не отдай родители тебя в приемную семью, они бы никогда тебя больше не увидели. «Почему вы их постоянно защищаете?» вскочила я и отошла за стеклянный столик. Неосознанно я выставила между нами преграду, между моим желанием узнать правду и стремлением Ленардо до последнего защищать правителей, которым он принес клятву верности, ценой лжи и оговоров себя. «Тебе лучше поверить мне, Виссандра!» настаивал темнейший лорд. Зря старался. «Прекратите, пожалуйста, выгораживать их. Уверена, король с королевой прекрасно осведомлены, что ваша преданность им не знает границ». Уловив иронию в моем голосе, Ленард нахмурился. «Хватит насмехаться над родителями. Они многое пережили ради тебя. Представляю, как им тяжело жилось, постоянно пропадая на светских мероприятиях. Интересно, они успевали хоть изредка видеться со своими наследниками?» «Не смей в подобном тоне говорить о них!» Поднялся с дивана темнейший, заставив меня замолчать. «Эмилия не хотела тебя никому отдавать, умоляла меня не забирать у нее дочь. Я им дал сутки, чтобы с тобой проститься. Твоему отцу пришлось принять удар на себя. Он забрал тебя у матери, пока она спала, и отдал верным своим вассалам. У Ллойдов несколько дней назад родился мертвый ребенок, но об этом никто, кроме королевского целителя, не знал. Роды были тяжёлые, и пришлось вызвать его. Поступок супруга отдалил королеву. Она до сих пор не простила его. «Ничего трогательнее я никогда не слышала. Вот только в эту сказочку верится с трудом». Темнейший плотно сомкнул губы, и ямочки в уголках его щёк углубились. «Висандра, почему ты сомневаешься в моих словах? Вы меня за дурочку принимаете? Королям не приказывают, обычно происходит наоборот». Вы пригрозили похитить королевское дитя, и король подчинился? С чего бы? Боюсь, ты не до конца осознаешь пределы моих разрушительных возможностей, Виссандра. Мне ничего не стоит пробить королевские щиты. Почему-то узнав об этом открытии, я испытала чувство неловкости за наложенную защиту над королевской резиденцией. Но это не отменяло того факта, вы бы не посмели похитить ребенка. Челюсти Ленарды сжались сильнее, глаза потемнели. Я бы забрал не ребенка, я бы спрятал ту, чья магия таит в себе опасность. Моя магия безвредна, она ничего не дает, действует вроде проводника, изменяя основную стихию. Я в замешательстве смотрела на него. Ты много не понимаешь, сказал он, прожигая меня своими синими грозовыми глазами. Светлых магов не рождалось много столетий, твое появление вновь перекроило магическую структуру. Я находился далеко за пределами королевства, когда ты появилась на свет, и ощутил светлый магический толчок. В нем легко угадывалась древняя печать королевской магии. Сильных темных магов довольно много в этом мире. И они, вероятно, также ощутили появление светлой магини. Пришлось действовать на опережение. И даже тогда я едва не опоздал. Проделав брешь в королевской защите, я переместился во дворец. Никто не удивился моему появлению. Там с ног сбились в поисках королевской дочери. Осознание многолетнего заблуждения волнами накатило на меня. Колени задрожали, тело перестало слушаться, накатила слабость. Я не услышала звуков шагов, но ощутила, как большие и крепкие руки поддержали меня, не давая упасть. «Меня в младенчестве похитили?» Глядя в глаза Ленарду, слабым голосом спросила я. «Это уже в прошлом. Я тебя нашел». — ответил он с мягкой улыбкой на губах. — Постарайся об этом не думать. Он просил о особенно сейчас, когда открылась тайна моего рождения. — Кто это был? Кто меня похитил? Пальцы Ленарда заскользили по моим рукам к плечам, к шее и повторили путь обратно. Находясь в эту минуту рядом с ним, я испытывала удивительные ощущения. От его успокаивающих прикосновений мне стало ужасно жарко. Но я не смогла заставить себя отшатнуться, слишком нуждалась в нём. «Тебе стоит выкинуть из головы ту жуткую давнюю историю висандра Взгляд его синих глаз значительно смягчился. «Я устала от недомолвок. Я настаиваю, чтобы вы сказали, кто меня похитил. Зачем им понадобилась светлая магиня «Тебя унесла сразу после рождения помощница королевского целителя. По её венам текла тёмная магия. Слабый дар, ничего особенного». Темная магия воззвала к ней. Девушка не смогла противиться. Молодая целительница хотела забрать и впитать твою магию. Принести тебя в жертву. Темные маги нуждаются в светлой подпитке. Слишком долго не было светлой магии в этом темном мире. А ей нужен баланс. Своим появлением на свет ты его вернула. Мое сердце гулко билось в груди. Близость Ленардо слишком меня волновала. Он говорил про важные вещи, которые я хотела знать, а я что? Я думала о его сильных руках и проступающих под рубашкой рельефных мышцах». Мысленно обругав себя, стараясь говорить ровно и деловито, припомнила ректору. «Не соверши темные магии тот страшный смертельный ритуал, основы магии бы не пошатнулись. Ученым умам не пришлось бы выводить новые формулы с учетом погрешностей. С убийством светлых магов и пошатнулась магическая система». Мрачная тень набежала на лицо Ленардо, и он отступил. «Темные маги не виноваты в смерти тысячи светлых. Их истребили твои дальние предки, висандра Среди королевских отпрысков появились фанатики, считающие светлых магов истинным злом. Мои предки уничтожили подобных мне? Ты не несешь ответственность за их злодеяния». Искреннее сочувствие, прозвучавшее в его голосе, тронуло меня. В обычной жизни, вдали от своего кабинета, Ленард становился другим, менее далёким и отчуждённым. Он не переставал быть ректором престижной академии, отнюдь. Он просто немного расслаблялся, и в нём обнаруживались скрытые черты характера. Ленард, находящийся в своём кабинете, где сама обстановка напоминает ему о его обязанностях, вряд ли бы столь близко стоял ко мне. Не говоря про волнующие поглаживания. За фасадом его отстраненности скрывался совершенно незнакомый мне маг. Не спрашивая разрешения, я прошла кухонные стойке и включила светящуюся панель с чайничком. На столешнице стояли пирожные и фрукты. Домовиха облеслава превосходно заботилась о Ленарде, но, несмотря на это, он катастрофически нуждался в жене или лучше личной экономке. Гостиная ректора выглядела слишком пустынной и необжитой. Конечно, возможно, у Ленарда есть какая-нибудь женщина, с которой он проводит свободные вечера, но она не приносит уют в его жилище. Что к лучшему? Сначала развод, потом любовные похождения. Мысли о другой женщине в жизни моего новоявленного супруга вызывали раздражение. Виной тому предполагаемые измены, ревность ни при чём. Почему мои предки захотели избавиться от светлых магов? Чем они им помешали? Спросила я, беря с полки две чашки. «У них на то имелись, по их мнению, веские причины», ответил ректор, садясь на высокий стул перед стойкой. «Вы говорили, что почувствовали импульс светлой магии сразу после моего рождения», произнесла я, разливая свежезаваренный отвар по чашкам. «Почему другие маги меня не нашли и не пришли за мной? Они слабее вас?» «В мире полно сильных магов, способных распознать твою магию. Мне пришлось наложить на тебя скрывающую печать. Зачем тогда было на мне жениться?» Протянула ему чашку с обжигающим напитком. На то у меня имелись свои веские причины, о которых я предпочитаю умолчать. Мы неспешно попивали отвар и вели милую беседу. Мне нравилось воцарившееся между нами ощущение спокойствия. Я готова была всю ночь напролёт сидеть и болтать с Ленардом. Я вдруг поняла, что мне нравится звук его голоса с бархатистыми нотками. «Тебе стоит больше внимания уделить самообороне» произнес он, отпевая отвар из своей кружки, не подозревая о моих раздумьях. «В королевстве неспокойно, смутьяны готовят переворот. Многие используют злодеяния твоих предков против короны, ослабляя ее. Узнав о твоем истинном происхождении, мятежники захотят использовать тебя против отца. Твой двоюродный брат демиан Рэнс со своей невестой отвлекают народ. Для этого они организовали пышную свадьбу. На нее приглашены жители столицы и окрестностей. Приготовления освещаются в прессе, затмевая происки мятежных лордов, недовольных правлением твоего отца. «Я так рада это слышать!» — нисколько не лукавя произнесла я, помешивая отвар чайной ложкой. Братец нашел себе достойную пару. «Мне кажется, в этой сложной ситуации тебе следовало сильнее радоваться за отца, висандра поддразнил меня Ленарт. Положив руки на столешницу, я сладко улыбнулась и слегка наклонилась вперед, собираясь ответить что-нибудь дерзкое. Наши взгляды встретились. Мои глаза оказались напротив его глаз, и я забыла, что хотела сказать. «Не пытайся меня запутать! Это бесполезно!» Тряхнула я головой, приходя в себя. Вроде ничем не выдала свою заминку. «За моего отца есть кому беспокоиться, вот за брата порадуются единицы. Слишком многие завидуют его положению влиятельного канцлера». Глаза Ленарда подозрительно прищурились. Неужели в них промелькнули искорки смеха? Твой ответ принимается с одним условием. «Каким?» «Когда мы с тобой наедине, ты будешь обращаться ко мне на «ты». Мне понравилось». Но я с запозданием поняла совершенную оплошность и сильно удивилась, как упустила ее из виду. «Это не обсуждается», — отрезал Ленарт. «Как скажете», — огорченно выдохнула я. «Скажешь», — приподняв пальцами мой подбородок, поправили меня. По спине побежали мурашки, и я отпрянула от ректора. «Мне пора», — отодвинула от себя чашку с недопитым отваром. «Мне... мне... доклад готовить», — весёлым голосом подсказал Ленарт. виде ишь, ты и сам знаешь». запинкой пробормотала я и обошла кухонную стойку, устремляясь к выходу. Ответ последовал незамедлительно. «Смотри, я завтра проверю». Строгость была напускной и развеселила меня. «Хотела бы я знать, где ты найдёшь время набегать ню за непутёвой студенткой». Развернулась я к нему на каблуках, немного не дойдя до двери. «Вызову тебя к себе на ковёр», — проявил изобретательность Ленарт. «Какой ужас!» — нисколько не ужаснулась я. «Придётся серьёзно подойти к твоему докладу».